Глава двадцать первая. Уходил я через черный ход, постаравшись побыстрее удалиться в переулке. Так меньше шансов, что заметят даже такие тонкие теневые нити, по которым можно было определить переход между тенями. Стоило мне только удалиться от арены на десяток метров, как меня тут же вышибло из теней, и валяясь на земле, мне только и оставалось, что мотать головой в попытке прийти в себя. Так, так, так. И кто это тут у нас? Раздался впереди знакомый голос. Его я узнал сразу, ведь буквально пару часов назад уже говорил с его обладателем. Да, это был тот толстяк из ресторана. И в то же время меня уже окружало около десятка людей, и похоже, парочка из них были магами. Что более интересно, один из этих магов был тем самым кровником, с которым я сражался в прошлом бою. Похоже, он работает на них. Или просто захотел отомстить мне за поражение. Они явно подготовились, догадываясь, по какому пути я буду двигаться. Ну или у них есть еще группы и на других направлениях, что маловероятно, потому как без магов они теряют всякий смысл. Не может у них быть в подчинении столько магов. А если может, то мне крупно не повезло. с т а л к и в а т ь с я с людьми, обладающими подобными ресурсами, мне бы не хотелось. Ты, яростно прошепел я, едва сдерживая свои эмоции. Да, это я. Неужели ты думал, что отказав мне, сможешь спокойно покинуть это место? Нет. Ты не только оскорбил своим отказом важных людей, но и заставил потерять деньги. А такого они крайне не любят. Так что готовся ь о т р а б о т а т ь каждую потраченную по твоей вине монету? Ехидно скривилась его жирная рожа. Я же в этот момент попытался вновь уйти в тень, но не вышло. Ай-ай-ай! Не стоит больше так шалить и пытаться сбежать от меня. Нам пришлось изрядно потратиться, но найти артефакт, который как раз помогает бороться с подобными методами перемещения. Неужели ты думал, что против вас, теневиков, нет средств противодействия? Не будь такого, то вы бы совсем распоясались. И стоимость этого артефакта ты тоже отработаешь. Готовься, у тебя впереди будет интересная жизнь. Но не стоит думать, что мы тут такие злодеи. Вся работа будет оплачена, конечно, за вычетом доли для покрытия убытков. Так что скоро будешь как сыр в масле кататься, если не натворишь глупостей. И кто же такие эти вы? Мне ведь надо знать, на кого буду работать. Попробовал я в ы з н а т ь полезную информацию. О, не стоит торопиться. Скоро ты все узнаешь. Вот только перед этим мы обезопасим себя от возможного предательства. И Шулеру ты ничего не сможешь сказать. Или ты думал, мы отпустим тебя с подобной информацией? Тем более, что ты видел меня лично. Недолго думая, я рванул в обратную сторону от магов, стараясь прорваться через обычных людей. Благо, моя магия вполне работала. Этот их артефакт не может быть нацелен конкретно на меня. Скорее всего, он работает по площади. И стоит мне только выйти за пределы, как уйти в тень не будет проблемой. А там остается только затаиться и дождаться возвращения ш у л е р а Самому разбираться с этой проблемой мне, ой, как не хочется. А уж тем более сражаться сразу с двумя магами, да и артефакты у них еще могут оказаться. Но стоило мне на бегу пронзить тенями двух человек и двинуться дальше, как перед моим носом образовалась стена из воды. Как же неудобно маневрировать в пространстве, без ставшую же такой родной способности! Скривился я про себя. Второй маг оказался водником, а вслед за его плетением последовала атака и мага крови. Уже знакомые мне кровавые иглы отправились в мою сторону, и лишь благодаря моим физическим тренировкам и немного удачи мне удалось вовремя увернуться от них. Хорошо, что я не попытался по привычке уйти в тень, такая смерть выглядела бы крайне глупо. Пришлось резко менять свои планы. Похоже, отпускать они меня не собирались. Значит, сперва нужно избавиться от магов. Вот только это было не так уж и просто. Эти два мага явно не в первый раз работают друг с другом. Водник умел останавливал мои атаки и не давал мне приблизиться, а кровавый атаковал своими иглами. Попытки напасть на толстяка тоже ни к чему не привели. Он держался слишком близко к магам, так что водник легко мог его защитить. Продолжая противостояние, я понемногу выбил всех обычных людей, чтобы они не мешались, ну и не напали в самый неподходящий момент. Даже от людей без магии можно ожидать неприятные сюрпризы. Я вертелся вокруг них, стараясь сделать так, чтобы на траектории атаки мага крови всегда кто-то находился. Но стоило мне попытаться вновь бежать, как стена воды вновь о с т а н а в л и в а л а меня. Из-за сосредоточенности только на защите этот м а г мог позволить себе прерывать все мои попытки побега. Но ну чего вы тормозите? Быстрее вырубить его! Можете даже серьезно ранить, главное не убивайте. Иначе с нас шкура живьем спустят. Раз уж им приказано взять меня живьем, то не воспользоваться этим было просто невозможно. Я специально подставил с я под и г л а так, чтобы показалось, что этот удар станет смертельным. Увидев это, кровник ожидаемо остановил свою атаку. И именно этого мгновения мне хватило, чтобы сперва возвести перед собой стену из тьмы, а потом сразу же атаковать водника, вырвавшимся из нее теневым копьем. Этого было недостаточно, чтобы ранить его, но вполне хватило, дабы отвлечь его внимание и дать мне сбежать. Да. Именно так я и поступил, постаравшись как можно скорее удалиться от места действия артефакта. Вот только о помнились они довольно быстро, рванув вслед за мной. И как ни странно, этот толстяк бежал довольно р е з в о для своего телосложения. Разорвать дистанцию не получалось, а это значит, что и в тени уйти не удастся, пока за мной следует он. Попытки увеличить скорость и оторваться не увенчались успехом. а л е т е в ш и е со спины плетения только мешали это сделать. Все же меня уже вымотали этим скоротечным боем. Уйти меня просто так не дадут. Значит, стоит действовать. Первым делом я резко развернувшись, бросился в сторону водника. Он бежал впереди всех и своим телом создал отличную преграду против атак мага крови. Отреагировать он, конечно, успел, тут же защитившись стеной воды. Вот только и я не просто так бежал от них, не пытаясь атаковать или даже защищаться. Конечно, это было весьма промечиво, т но не стоит забывать про защитный амулет, что был мной сразу же одет после окончания битвы на арене. Он не защитит от серьезных атак, но даст необходимое время для подготовки ответного плетения. Ранее я старался принимать все атаки на защиту или уклоняться от них, но это не может продолжаться вечно. И они все равно изредка попадали в цель понемногу тратя заряд амулета. Так вот, приблизившись к воднику, я тут же использовал заготовленное плетение из моей тени, дабы наконец пробить эту защиту. И это удалось. Рана оказалась не глубокой, все же основную силу атаки защита сдержала, но и этого мне хватило. Маг закричал, неожидав увидеть свою кровь. Этого секундного ступора хватило, дабы добить его, перерезав шею. Это была одна из основных ошибок магов, специализирующихся на защите. Они настолько верят в свою несокрушимость, что, когда терпят поражение и чувствуют боль, то просто оказываются не готовыми к подобному развитию событий. Именно в этот момент их лучше всего добивать, пока не пришли в себя. А то порой могут прийти в такую ярость, что и берсерки позавидуют. Не успело тело упасть, как я схватив его. Бросился вперед, используя как щит и держа перед собой. Это не только не даст достать меня, но и смутит второго мага. Все же атаковать спину своего союзника решиться не так легко. Благо хоть сил было достаточно, чтобы поднять этого мужика, хоть скорость и снизилась. Но расстояние между ними было не таким критичным. Приблизившись, я бросил тело вперед, а следом атаковал пошатнувшегося врага. Кинжал был направлен прямо в оставшийся беззащитным бок. Надеюсь, мне удалось пробить ему печень. Все же угол атаки был весьма неудобным. Но вот противник повалился вместе с придавившим его уже мертвым телом. Я повернулся в сторону т о л с т я к а зловеще улыбаясь. Настала пора разобраться с ним. Никто не смеет мне угрожать. Значит, ты хотел схватить меня, чтобы доставить своим хозяевам? Не сумев сдержать злорадную улыбку, направился я к Толстяку. Конечно, я понимал, что лучше было бы убить его моментально, не рискуя зазря. Но какая-то частичка в глубине моей души требовала отомстить за подобное унижение. Лишить мага даже части его способностей — худшее из возможных оскорблений. Не знаю, на что они надеялись после такого. Неужели думали, что раз я не аристократ... то стерплю и буду работать на них из-за страха. А то, что они подумали, якобы я неблагородных кровей, было вполне логичным. Кто еще будет участвовать в подобном теневом турнире? Для дворян это было бы выше их достоинства, даже несмотря на вполне неплохой приз. Нет, что вы, ничего подобного мы не хотели. С вами бы вошли с ь со всем почтением. Просто не было другого способа пригласить на переговоры. Это лишь досадное недоразумение. Обильно потея, начал п я т и ц ь с я от меня этот жердяй. Недоразумение? Ускорился я. Значит, это называется досадным недоразумением? Отвечай сейчас же. Кто твои господа? Мне нужны х а м е н а Но я не могу это сказать. Они убьют меня. А иначе убью тебя я. Но не беспокойся, я просто хочу с ними поговорить. Как раз обсудим, что о н и хотели мне предложить. Постарался выведать интересную информацию. Все же знать своих врагов было бы неплохо. Как минимум для того, чтобы понять, стоит ли с ними связываться или оно того не стоит и проще затаиться на время, пропав из поля их зрения. Ну и Шулеро рассказать было бы неплохо. Таким образом, наладив контакт с подобным человеком, а может и получить его в должники, хотя вряд ли он не знает тех, кто стремится подвинуть его с данного места. Но даже так, точные имена никогда не бывают лишними. Хорошо, я скажу, я все скажу, только не убивайте меня. Это были... Внезапно заткнулся он, и в тот же момент я увидел. Как игла влетает в его горло. Одновременно с ней я почувствовал боль в своем боку. Резво развернувшись, удалось увидеть, казавшегося мне мертвым мага крови, что слегка приподнялся с земли и готовил очередную атаку. Да, это его кровавые иглы убили толстяка и ранили меня. Но давать ему закончить начатое я не собирался, несмотря на боль. Резко переместился к нему, ловя на теневой щит. Очередную партию и г л и своими клинками, усиленными тенью, просто перерезал ему горло. Причем на этом я не остановился, отделяя голову от тела и отбрасывая ее подальше. Кто знает, на что еще способна м а г и крови? Вдруг он сможет прирастить ее обратно. Один раз этот человек уже обманул меня, притворившись мертвым, и ведь я поверил. Он совсем не подавал признаков жизни. А мой удар должен был быть смертельным. Тут была моя ошибка. Слишком поторопился и не совершил добивающий удар. Попадание в голову дает куда больше шансов на успех, чем в тело. Моя рана на первый взгляд оказалась неопасной, так что решил вернуться к прежнему собеседнику, предварительно выпив лечебное зелье на всякий случай. Но он был уже мертв. Это ранение оказалось смертельным. Жаль. Может, удалось бы выбить из него интересную информацию. Жордий бы точно выдал все, что только знает ради своей никчемной жизни. Но, видимо, не судьба. А этот кровавый оказался весьма неплох, ну или по крайней мере достаточно верен н а н и м а т е л я м чтобы постараться сперва добиться неразглашения информации, а лишь потом озаботиться своим выживанием. Или же просто хотел выслужиться, получив побольше денег за подобное. В любом случае лучше бы он всеми силами атаковал меня, тогда может и был шанс остаться в живых, а стол с т я к о м разделаться позже. Но случилось то, что случилось, и мне его решение о казалось даже на руку. Подойдя к лежащему телу, я слегка скривившись, начал его обшаривать, найдя небольшой кошелек с монетами. Но не, это я искал, а вот найденный следом артефакт оказался куда более важной находкой. Ломать его сразу я не стал, решив сперва изучить. Это было что-то вроде небольшого жезла длиной с ладонь. Древним он мне не показался, хотя и неявный новодел. Значит, кто-то умеет создавать подобные вещи. Ну или умел не так давно. Но что оказалось куда более интересным, так это материал, из которого был создан артефакт, хоть и не было заметно сразу из-за покрывающего его узора. Но это была явно кость, не самый распространенный материал для создания артефактов и подобным часто пользуются некроманты. Неужели их работа? Задумался я внимательно рассматривая артефакт. И действительно, внимательно присмотревшись магическим зрением, можно было увидеть остатки энергии этих противоестественных тварей, похоже, они раскинули свои сети повсюду. Или же мне просто так не везет, что постоянно натыкаюсь на них. Но что самое важное, был ли этот артефакт просто куплен за большие деньги? Что вполне вероятно, ведь не каждый поймет, кто его создал. Или же был получен за сотрудничество в каком-то направлении. Хоть эта шестерка и говорила, что артефакт был куплен, но в таком деле ее словам верить нельзя. Конечно же, он не мог знать правду. Но в общем-то это не мое дело, так что разломав эту кость, я прекратил действие артефакта, дабы побыстрее убраться отсюда. Задерживаться рядом с мертвыми телами не лучшая идея. Благо хоть людей вокруг не было видно. Напоследок я также обыскал магов, найдя еще пару мешочков монет. Больше ничего интересного найти не удалось. Может даже это все примут за ограбление. Ведь не зная личности убитых обычные люди в них магов точно не опознают, хотя сильно надеяться на подобное не стоит. Но искать их убийцу никто особо не будет, разве что кроме их нанимателей. Я же наконец нырнул в родную мне стихию, что п р и н е с л а мне долгожданное спокойствие, и поспешил удалиться. Однако все казалось не настолько хорошо, как мне показалось. Рана, нанесенная мне, хоть и была небольшой, даже не кровоточила, но все резко изменилось. Посреди моего пути меня застала внезапная боль, а следом за ней рана самопроизвольно начала извергать из себя кровь. Попытки закрыть ее или припасенные м н о й зелья не давали существенного эффекта. Поток крови уменьшился, но не прекращался. Я начал слабеть. Даже для мага потеря достаточного количества крови окажется смертельной. Хоть и говорят, что магия струится в наших венах, но это далеко не так. Нужно добраться до академии. Там мне помогут. Магическую рану сможет вылечить только другой маг. Надеюсь, у профессора Найтингейла окажется готовый нужный эликсир, что спасет меня. Силы иссякали. Мне даже пришлось выйти из тени. Перемещение по ним хоть и ускоряло меня, но расходовало силы, что так нужны были мне сейчас. Оказался я посреди рощиц и деревьев. По всей видимости, это был городской парк. Оставалось совсем немного до академии. Но похожа судьба не даст мне сегодня туда попасть. Моя скорость все снижалась. Передвигаться становилось труднее с каждым шагом. Ощущения были примерские. Но я не сдавался. Нельзя было поддаваться этой слабости. Однако не все идет так, как нам хочется. Мои силы окончательно иссякли. Похоже, это конец. Промелькнула мысль в моей голове, когда я падал на землю без сил. Мои глаза помутнели и стали медленно закрываться. Я старался бороться с наступившей усталостью. Но в итоге она победила. Последнее, что я увидел, прежде чем погрузиться в небытие, это белый отблеск, так похожий на свет в конце туннеля, как будто луна спустилась с небес.